Глава седьмая. На бульвар, где загадочной смертью умер Лебедев Павел Семенович, Маша не попала. Передав вещдоки в лабораторию в надежные руки Гарика Смирнова, она зашла к себе в кабинет и тут началось. Тебе зачем это надо? Сразу набросился на нее майор Подгорный, по сути ее прямой начальник. Я так и знал, что начнешь лезть туда, куда тебя не просили шипел со своего места Миша. «Коллеги, в чем дело?» Маша встала, как вкопанная у двери, не решаясь подойти к своему столу. За минуту сотню раз пожалела, что вернулась сюда. А зачем, собственно, она вернулась? Вспомнила. Ей срочно понадобился телефон бывшего коллеги из ее родного города. В мобильном его не было». Номер был записан на бумажке для заметок и приклеен к боковой стенке верхнего выдвижного ящика ее рабочего стола. Маша намеренно удалила все прошлые контакты. Уехала. Вычеркнула. Забыла. Но Валерик позвонил через месяц, как она устроилась. нашел номер по своим каналам, как он признался. По каким – не сказал. Миша свою причастность отрицал. Валера его не сдал. «Как ты там вообще, Лунина?» начал он приятным бархатным голосом нравится москва москва не может не нравиться она в ту минуту вдруг вспомнила что валера ей когда то был очень симпатичен и он стал одним из тех кто сообщил ей страшную новость о гибели ее родителей и обнимал ее пытаясь привести в чувство но потом он занял место в лагере ее оппонентов всячески отговаривал ее продолжать расследовать их смерть Считал, что все и так понятно. Посмертное письмо, адресованное ей, отвечало на все вопросы следствия. И этого ему Маша не простила. И Валера перестал ей нравиться. Она убедила себя в этом. Но услышав его приятный голос в трубке, неожиданно разволновалась. И покраснела, что странно. Она вообще никогда не краснела прежде. Домой, не собираешься возвращаться? Нет. Ответила она твердо. Смущение первых минут сменилось раздражением. Ты чего звонишь, Валера? Соскучился? Так точно, ответил он тихо. Могли бы пересечься. Приезжай, пригласила Маша. В цирк тебя свожу. Любишь цирк? Она, цирк, не любила с детства. Приходила оттуда со слезами. Так ей было жалко бедных животных, которых подстегивали кнутами дрессировщики. И судьба клоунов, постоянно падающих, плачущих горькими слезами, вызывала у нее лишь сострадание, а не смех. Не люблю я цирк, Машка. Тебя я люблю. Совсем уж почти шепотом ответил ей Валера. Скучаю сильно. А ты взяла и уехала. Почему? Она могла бы наговорить ему много чего. Как он ее предал, к примеру. Как она плакала ночами от горя и обиды. Как осталась совсем одна на своем берегу, и руки ей никто не подал и не предложил помощи, а вместо этого клевали всей стаей, некоторые даже увеска пальцами покручивали в ее адрес. Маша не стала отвечать подробно, ответила коротко, так захотела. Что-то еще? Валера помолчал, потом начал прощаться, попросил записать его новый номер телефона, она и записала на бумажке. Совершенно точно зная, что в мобильный заносить его не станет. Отрезано так отрезано. Валера звонил ей потом еще несколько раз. все время на рабочий номер. Потому что Маша тоже сменила сотового оператора, но вот сообщить бывшему коллеге об этом забыла. Он не роптал. Номера нового не просил. Звонил на рабочий. Нечасто, нет. Последние два месяца от него вовсе не было вестей. Она о нем и не вспоминала. Сегодня вот только как-то вдруг вспомнился. Помощь его понадобилась. А номер телефона на бумажке в верхнем ящике стола. Пришлось вернуться в кабинет. А тут такая встреча. «Ты хотя бы понимаешь, что коллег из соседнего отдела опускаешь, а?» Подгорный, заметив, что Маша не спешит проходить, сам пошел ей навстречу. «Ребята не топором бреются, ищи, не лаптем хлебают. Там профессионал на профессионале» а ты их одним махом. Раз-раз!» Сильные руки майора изобразили махи с саблей, надо понимать. Очень живописной была жестикуляция и энергичной. Даже лист бумаги шевельнулся на Машином столе от игры его невидимым оружием. «Что имеете в виду, товарищ майор?» Обойдя его стороной, Маша дотянулась до верхнего ящика своего стола. Отлепила бумажку с телефоном Валеры и быстро сунула ее в карман ветровки. «Что тебе не понравилось в посмертном письме Лебедева, Старлей? Что ты там не поняла?» Наступал ей на пятки Никита Подгорный, обдавая ароматом мятной жвачки и крепкого парфюма. Я читал его. Там все расписано так подробно, так подробно, что и смысла никакого для него нет дальше жить, и что устал, и что решил уйти. Способ не выбрал пока, но выберет непременно» и чтобы сын понял его и простил. «Что тебе в том письме показалось непонятным, Лунина?» «В письме понятно все, товарищ майор». Маша медленно и целенаправленно пятилась к двери. Но действия коллег из соседнего отдела показались мне, мягко говоря, не совсем профессиональными. Они не обыскали квартиру на предмет обнаружения пистолета, на который у Лебедева было разрешение. «Они позвонили сыну!» и просто не стали ломать замок сейфа. Зачем? Подгорный, поняв, что она сейчас смоется, вытянул руку и положил ее на дверную ручку, препятствуя ее бегству. А пистолет пропал! Выпалила Маша прямо ему в лицо, которое оказалось очень близко. И что? Он мог его продать, подарить, потерять. Откуда тогда на его одежде, в которой он погиб, следы, предположительно, оружейной смазки? «Ключевое слово Лунина! Предположительно!» Крупный рот Подгорного опасно близко завис у ее лица. Ей стало неловко. Никита давно и часто навязывал ей свое внимание. Не стеснялся даже Мишкиного присутствия. Сейчас брата в кабинете не было. Успел выскользнуть, когда Маша полезла в ящик стола за бумажкой с номером телефона. И Подгорный без свидетелей совершенно распоясался, и почти касался молнии на ее ветровке пряжкой своего ремня. «Майор, держи дистанцию!» – толкнула она его в грудь. Подгорный отступил на пару шагов и, скрестив руки перед грудью, указал ей подбородком на ее стол. Села и написала отчет о проделанной работе. Мне с ним вечером, а это уже... Он глянул на левое запястье с именными часами. «Уже через два часа. Мне с ним идти к Зорину». Маша хотела напомнить, что Зорин ей приказал докладывать лично, но не стала. Положение ее довольно шаткое. Если подгорный примется ныть и жаловаться на нее, могут перевести куда-нибудь, откуда она сама за неделю сбежит. Сняв ветровку, Маша повесила ее в шкаф. Причесалась пятерней перед зеркалом на внутренней стороне дверцы, села за стол и, подтянув к себе клавиатуру, пробурчала: "Так точно, товарищ начальник". «Что так точно, Лунина?» Он все еще стоял посреди кабинета в живописной позе, со скрещенными на груди руками и отставленной на полметра правой ногой. Любил повыпендриваться, зная, что хорош собой. Часто хвастался каким-то давним случаем, когда его приглашали в рекламное агентство на роль модели. Сейчас Маша, честное слово... Очень хотела, чтобы рекламщики снова объявились и соблазнили наконец Подгорного шикарными гонорарами. Есть писать отчет. Она глянула на него из-под лобья. Но Лебедев не убивал себя за точкой. Отставить Лунина! взревел майор. Отчет жду. Она трижды перепечатывала отчет. Лишь третий вариант устроил майора Подгорного, в котором не упоминалось о пистолете и характерных масляных пятнах на одежде погибшего. «Вот так сойдет. Вложил он бумагу в папку и пошел к выходу. «На сегодня можешь быть свободна, Лунина. А завтра с утра я могу опросить свидетеля по делу. Товарищ майор!» Глянула на него Маша умоляюще. Он даже не спросил, кого она собралась опрашивать. Позволил. Наигрался. Насытился властью. «Вот засранец!» «На подиум его!» «Срочно надо на подиум!» Маша вышла на улицу из отдела. Поискала взглядом брата. Его нигде не было. Перед входом четверо полицейских что-то оживленно обсуждали. Одна служебная машина отъезжала, другая заруливала во двор. Мишки не было. Значит, уехал домой пораньше. Или к девушке своей. Или еще куда-нибудь. «Позвонить? Нет?» «А вдруг у него свидание?» И тут она, с жалобами на Подгорного. «Нет, не надо звонить». Она вдруг вспомнила о злополучной бумажке для заметок с номером Валериного телефона. Из-за нее она вернулась в кабинет и нарвалась на разгневанного Подгорного. Бумажка теперь лежала в кармане ее куртки. «Валера», — уточнила она, услышав знакомый голос. «Это Лунина». «Узнал?» — порадовал бывший коллега. «Это твой новый номер?» Могу сохранить, можешь, а еще можешь помочь мне в одном деле. Она быстро шла по мокрому асфальту в сторону любимой столовки, расположенной в ста метрах от отдела, и хотя сверху не сыпало дождем, ветер, трепавший ее волосы и забирающийся за боротник ветровки, был обжигающе ледяным. У нее даже коленки покрылись мурашками. Точно, точно, она чувствовала. В каком деле? ответил он без прежней настороженности помнишь тачку что мне тетка подарила еще бы не помнить ты как голливудская звезда на ней подкатила к отделу у полковника чуть приступ не случился когда он в окно выглянул хорошо по форме была а если бы в мине валера мне надо ее продать перебила она поток его воспоминаний надо что то купить какие то колеса ногами очень тяжко по москве понимаешь да что нереально «Такой таз стоит баснословных денег. Но кто их заплатит? В Москве надо продавать. У нас бесполезно. А чего ты не хочешь на нем там ездить? Тоже начальство не поймет. «Запросто. Так паркуй в соседнем дворе. Никто не узнает, на чем ты приезжаешь в отдел или на место происшествия. Это в нашем городишке не спрячешься. А Москва большая». «Слушай, а ведь вариант. Чего я раньше не додумалась?» Маша потопала у входа в столовку, отряхивая ботинки от воды и налипших опавших листьев. Потянула дверь на себя. Ее обдала теплой, ароматной волной свежей выпечки. Она шумно сглотнула. Проголодалась так, что кажется, сейчас барана съест. Кстати, баранину тут подавали. Одна голова хорошо, а две лучше. Приятно рассмеялся ей на ухо Валера. Я бы тебе ее и перегнал, согласна. Еще как она была согласна, у нее времени кататься туда обратно не было вовсе. В общем, я тебе кину на почту доверенность. Пригони, как сможешь. Адрес нашего с Мишкой проживания я тебе сообщу. Я его знаю, Маша, порадовал Валера. Если я не звонил и не надоедал тебе, это не значит, что не интересовался твоей жизнью. Я уже говорил, что люблю тебя. Говорил, закатила она глаза. «Повторять не буду. Ты просто помни об этом. И жди меня». Отключившись, Маша сняла ветровку. Швырнула на стул и пошла к раздаточному отсеку. В этом общепите было самообслуживание. Наставила на поднос столько тарелок, что еле унесла от кассы. Успела съесть харчо. Приступила к плову, когда на телефон ей позвонили с незнакомого номера. «Старший лейтенант Лунина. Капитан...» «Капитан какой-то там». Имя и фамилию она прослушала. Потому что сказано было не совсем внятно. Принялся уточнять. Она ли ведет дело самоубийцы Лебедева, которое передали из их отдела? А что хотел капитан? Звонок был частным. Она могла себе позволить некую вольность. «Тебе надо подъехать, Лунина, на адрес». Он продиктовал ей адрес. «ЧП там. Срочно надо выехать». «Что за ЧП?» Вот прямо сейчас побежит. Волосы назад. Для начала, после звонка неизвестного ей капитана, она позвонит в дежурную часть соседнего отдела и уточнит, что за ЧП, было ли оно на самом деле, или ей звонит мошенник и... Труп там. По ходу отравления. Кого труп? Она все еще не верила в то, что капитан настоящий. Труп мужа-свидетельницы Натальи Голубевой. Она работает в киоске на бульваре. Капитан снова не очень внятно назвал адрес того места, где умер Лебедев. «Понимаешь, скорая приехала и констатировала смерть от яда. Она сразу нам в отдел позвонила, орёт, что у нее есть важная информация. А нам эта информация теперь, сама понимаешь, Лунина, вовсе ни к чему. Тебе сейчас должен твой начальник позвонить. Но чтобы сэкономить время, я решил с тобой сам связаться. Ты, говорят, вцепилась в это дело. Так что поезжай». Слушать она его перестала, как только услышала фамилию свидетельницы. Она должна была сегодня доехать до нее, говорить с ней. А подгорный, самовлюбленный засранец, заставил ее писать пустой отчет. Два часа измывался. И вот вам, здрасте! В семье Голубевой трагедия. Подгорный словно уловил волны ее гнева, позвонил через пару минут после незнакомого капитана. Тут такое дело! Принялся он нудить. «Понимаю, что отпустил тебя, но надо на адресок один съездить». И он слово в слово повторил рассказ капитана какого-то там. «Ты где сейчас?» «В сороковой столовке». Маша уже успела купить пару контейнеров и пакет. И паковала сейчас недоеденные пирожки и бифштексы. «Будь там. Сейчас подъеду и заберу тебя». «Чего тебе по Москве пешком мотаться?» Пожалел ее майор Подгорный. «Благодетель!» Она чуть не фыркнула в трубку, но сдержалась. Никита злопамятный, не простит. Ветровка чуть просохла, пока она ужинала в столовке. И надевать ее было не так противно. Да и машина Подгорного уже стояла на парковке возле здания. Так что мерзнуть ей не пришлось. Кинув пакет с контейнерами на заднее сиденье, она села рядом с майором, пристегнулась и, осмелев, скомандовала. «Едем».